Вы рассмеялись? Вас развеселила шутка или смешная история? Или вы увидели что-то смешное и засмеялись? Это очень хорошо, если смех не злой, не глумливый. Есть два смеха и два бога смеха. Так считали в Древней Греции и в Древнем Риме. В Греции был злой бог смеха, Мом. Он смеялся над страданиями других, во всем искал недостатки, издевался над людьми и богами. Он родной брат смерти и раздора. Но потом этого неприятного Мома изгнали с Олимпа. А потом он просто лопнул. Это его так разозлило, что у Афродиты не нашлось недостатков и не над чем было посмеяться. Лопнул и забрызгал все вокруг. Наверное, это было смешно, но никто внимания не обратил. Этот миф намек всем злым насмешникам и хулителям. А вот Геллос был добрым богом смеха. Он появлялся вместе с праздниками, пиршествами, счастливыми событиями. Суровый правитель Ликург распорядился построить храм Геллоса, бога доброго смеха. Люди должны иногда смеяться и веселиться, несмотря на самые строгие законы и тяжелый труд. Несмотря на войны и болезни, Гелос дает силу жить и приносит радость жизни. Если вы засмеялись, это к вам явился Гелос, бог доброго смеха. Греки и римляне считали это очень хорошим знамением. Появление Гелоса предвещает удачу и победу. Он первый посланник праздничной свиты Диониса. Скоро будет повод чему-то радоваться и что-то праздновать. Победу или счастливое событие. Особенно хорошо, если смешинка в рот попала. Если несколько человек вдруг стали смеяться над пустяком, почти без причины. Это не признак глупости. Это такое особенное состояние веселья и смеха. В детстве часто оно было. С возрастом все реже. Но это хорошая примета. Это гелос вас смешит и веселит. намекает на будущую удачу. Он уже рядом, скоро будет праздник. Таковы древние мифы. Смех без злобы и яда очень полезен. Им лечат сейчас серьезные болезни. А ядовитый смех отнимает здоровье и калечит психику. Судьба Мома незавидна. Берегите тех, кто смеется вместе с вами, и тех, кто умеет заставить улыбнуться. Эти люди укрепляют вашу защиту и приносят счастье и дают минуту светлого отдыха уставшей душе».